Глава 21. Знакомство или у кого-то есть скелеты в шкафах. Так, парни, рассказывайте. Как вы здесь? Откуда? Обратилась Ольга сразу ко всем, когда они расположились за столиком своих одноклассников. Что значит откуда, Оль? Вообще-то мы здесь живём, ответил за всех Арсений, а остальные дружно кивнули. Мы ходим в этот бар последнее воскресенье месяца. Вот как он открылся, так и ходим. Это вы как-то отказались, красавицы? Серьёзно? Каждый последний воскресенье месяца вы ходите? уточнила Лиса. Ну да, а что здесь такого-то? удивился уже Иван. Да ничего, конечно, кроме того, что обычно мы здесь бываем по субботам. Точнее, вот как раз в последнюю субботу месяца. А сегодня это настолько случайно, можно сказать, вышло. пояснила Ольга, бросив быстрый взгляд на Ивана. Так надо выпить за нашу случайную встречу. Арсений поднял свою рюмку, дождался, пока все остальные присоединятся. У всех налиты, у меня есть тост. За то, что не бывает ничего случайного. Тост Арсения поддержали все. Дружно чокнулись, потянувшись через стол. Все да не все, как заметила Марго. Иван с Ольгой тянуться навстречу друг другу не стали, даже не попытались. Правда, они и сидели на диаметрально противоположных концах стола. А еще она видела, как Иван сверлил глазами Ольгу. Не так, как Ар облизывал ее саму, вот совсем не так. Что-то этих двоих определённо связывает. Интересно что. Ну, кроме того, что они одноклассники, конечно. Так, девчонки, раз уж мы встретились, пусть и столька лет, не буду уточнять, сколько именно лет мы с вами не виделись, рассказывайте. Как живёте? С кем? Чем занимаетесь в жизни? скомандовал Арсений и махнул бармену. Ну, Олень, что ж ты за всех говоришь? вступил в разговор Иван, продолжая сверлить Ольгу взглядом. Марго уже приготовилась услышать интересные подробности, ну или как минимум намёк на такие его тяжёлые, сверлящие взгляды в сторону Ольги. Но была удивлена, когда он резко перевёл взгляд на одного из своих друзей и произнёс: "Да, Егор". Егор сушивался вместе с ним и Ульяной. "Ну хорошо, хорошо", подловил. Взял себя в руки Егор и поднялся со скамьи, привлекая внимание. "Да, заявляю официально. Я сделал предложение Ульяне, и она его приняла". «Вот вечно ты, Вань, все портишь», — высказалась уже улыбающаяся Уля, сидевшая рядом с ним. «Мы ведь хотели приглашение на нашу свадьбу вам всем, как положено, разослать. Подписала ведь уже». «Эх, Вань, Вань...» «Улька...» — Лиса обняла подругу, дотянувшись до нее через стол. «Ольга, а ты знала?» «Знала. Но с меня слово взяли молчать», — созналась Ольга. «Кто вы? Прекрасная Марго. И откуда вы здесь?» Обратился Арсений, придвинувшись к Маргарите вплотную и прижавшись к ней бедром. Спросил почти в самое ухо, пользуясь тем, что за столом вовсю обсуждали предстоящую свадьбу Егора и Ульяны. И о Ольге пришла. Первый раз. Ответила так же тихо в самое ухо Арсения Марго, не упомянув при этом почему-то о том, что замужем. Близость этого мужчины ей была приятна. Он не был таким халёном, как Иван, или породистым, как Егор. Не было таким высоким, как её муж Макс или муж Ольги Илья. И даже не был таким отстранённым интеллигентом, как Роман. Арсений, если уж его сравнивать с остальными, был самым некрасавцем из присутствующих здесь мужчин. Он был невысоким и довольно худым. А ещё у него был сломан нос, имелся шрам, разрывающий его левую бровь, и были сбиты костяшки на кропаных как лопаты руках. Но при этом именно Арсений обладал той самой мужской харизмой, тем притяжением на уровне подсознания, против которого было не устоять. Уж точно не ей. Сидя сейчас просто неприлично близко к этому мужчине, чувствуя жар его тела через его джинсы и свое платье, чувствуя аромат его туалетной воды, Марго, к своему стыду, поняла, что она готова согласиться на любое его предложение. Было в этом Арсении что-то такое, что притягивало ее, манило к нему. От него просто веяло скрытой силой и властью. Что он там говорил о том, что подчинённая обращается к нему по имени и отчеству? А, кстати, кто он вообще? Чем занимается в жизни? Ну, кроме того, что сейчас под столом поглаживает её колено. «Арсений Батькович!» — вывел Марго из оцепенения голос Ольги. «Петрович!» — поправил Ольгу Арсений машинально. «Но ты, моя старая подруга, можешь обращаться ко мне без отчества». Арсений перевёл взгляд на Ольгу, но руку с коленом Арго не убрал, что только добавило накала возбуждения. «Да ты обалдел, Сень! Еще раз назовешь меня старой, и я, пожалуй, мужу!» «А кто у нас муж?» — включился в игру Арсений. «Волшебник?» «Автослесарь!» — последовал ответ от Ивана с другого конца стола. Сказано это было таким пренебрежительным тоном, будто сам он был, по меньшей мере, министр. «Да, Илья — автослесарь!» — подтвердила Ольга спокойно. «У него с другом своя авторемонтная мастерская. Это для тех, кто не знает. Да, не завод, как у тебя, Ваня, но поверь, к ним на ремонт люди за год же записываются. Он что, действительно директор завода? спросила Маргош опытом у Арсения. Да, он кивнул, не глядя на неё. Не глядя, потому что продолжал поглаживать её колено, и потому что сам обращался сейчас к Ольге. Олюшка, Радсман не наглядный. Ты что хотел-то, обращаясь ко мне по имени-отчеству. Попросить что ли о чём? Нет, слава богу, я сама со всем справляюсь. Охрана мне не нужна, конкуренты чуть-чуть фуни наезжают. Ольга сделала вид, что сплёвывает. Ответить на твой вопрос хотела, но вижу, тебе уже не интересно. Ты, Арсений, смотрю, нашей Марго увлёкся. Слушай, подруга, странно было бы, если бы я вон тем мальчику увлёкся. Они шикарные женщины, не находишь? хохотнула Арсений, кивнув куда-то в сторону абстрактного мальчика. Да ты прав, конечно, Сеня, но Марго у нас замужем. И вот как раз её муж и мой и занимаются совместно бизнесом, владеей второй ремонтной мастерской. И ей позволю себе рекламу бизнеса своего мужа, очень приличная мастерской. Уж ты ты, Сень, ах, простите, Ар, знаешь это. Марго, услышав это, готова была стукнуть тёльгу по голове чем-нибудь тяжёлым. Ну вот кто её за язык тянул? Нянька, понимаешь ли, нашлась. Олюшка, а ты при морго Донной что ли приставлена? хохотнула Арсений. Впрочем, руку с колена Марго убрал. Но не отодвинулся, а даже наоборот, чуть развернулся, теснее прижав свое бедро к ее. Хотя Марго казалось, что теснее уже и невозможно. "Сень, ты забыл, что Ольга у нас всегда самая правильная была?" усмехнулся Иван, сверкнув на Ольгу взглядом. "Иван, да. Ольга всегда была у нас самая правильная", раздался голос Лисы. "И если бы не Ольга, не сидел бы ты сейчас тут с нами за этим столом". Иван стрельнул на этот раз глазами в сторону Марго. Хорошо, что у неё хватило ума в этот момент сделать вид, что она пьёт сок, а потом и не смотрит и не слушает и ничего не слышит. Вот ну совсем ничегошеньки. Лиса. Ольга одёрнула подругу. Все сидящие за столом делали вид, что заняты своими делами. Так, так, так. Это что ж такого должно было случиться между этим Иваном и Ольгой, что он её так прожигает взглядом-то? Гаделла Марго, переводя взгляд с Ольги на Ивана. Неужели Ольга предпочла ему своего Илью? А по-всему выходит, что да, предпочла. Кажется, Макс что-то там рассказывал, что Ольга и Илья познакомились на чём-то там нерождении. У Ивана что ли? Вот странная женщина. Где Иван и где Илья? Это ж видно невооружённым взглядом, что Иван это совершенно другой уровень. Прелестница. Как ты смотришь на то, чтобы продолжить наше знакомство в другом месте? Услышала Марго тихий голос Арсения. Марго кивнула, не глядя на него, и Арсений продолжил: "Я знаю их, как облупленных. Сейчас первыми уйдут Егор с Ульяной. Затем Алиса за собирается уходить. За ней Романовёрщца. Упс, но я тебе этого не говорил". Он хохотнул. "А я предложу подвести вас с Ольгой. Чтобы я не портить тебе репутацию, я сяду на переднее сиденье, а вы с Ольгой на заднее. А вы садим сначала Ольгу. Марго опять кивнула. Ей сейчас было всё равно, что она будет потом говорить Максу. Да и Ольга точно не будет ему звонить, чтобы уточнить, дома ли его жена. Самое смешное, что Арсений оказался прав. После очередного исполнения, а точнее, завывания нетленной песни о рюмке водки на столе, Ульяна взмолилась: "Всё, не могу я больше это слышать". «Вы как хотите, а я домой пойду. Мне ещё завтра на работе надо сиять». «Егор, пойдём, а?» «Ну, ещё не захомутал, а уже командует», — хохотнул Роман. Кажется, это были первые его слова за весь вечер. Хотя Марго могла и ошибаться. Всё её внимание оттягивал на себя Ар, сидевший рядом. «Ромочка, завидуй молча», — отмахнулся от друга Егор и встал из-за стола. «Да, нам всем завтра ещё сиять», — поддержала подругу Лиса, вставая из-за стола. Ну, пошли что ли, Лиска? Провожу у тебя по старой памяти. Поднялся и Роман из-за стола. Ну, а я вас, девчонки, по домам развезу. Арсений поднялся и посмотрел на Ольгу и Марго. Где Ольга живёт, я знаю. А где живёте вы, прилесница? Обратился Арсений и к Марго. Она назвала район. Отлично, значит, сначала везём Ольгу. Припечатал Арсений Иван обменялся долгим взглядом с Арсением. Тот даже чуть заметно отрицательно мотнул головой, глядя на Ивана. Впрочем, Марго могло это и показаться. Пока ехали до дома Ольги, Арсений что-то делал в своём телефоне, что-то проверял, кому-то отвечал. На странное покашливание водитель он поднял голову, глянул на него, затем в зеркало заднего вида со своей стороны и опять чуть качнул головой. Ольга, привлекая внимание Марго, тронула её за руку. И произнесла едва слышно: "Рита, у тебя всё хорошо?" "Более чем", усмехнулась Марго и отодвинула от Ольги руку. Она была зла на неё за то, что гласила за столом при всех, а точнее при Арсении в первую очередь, что Марго замужем. А Ольга продолжила, ещё и обратившись к ней по-свойски, назвав её тем полюбейским именем, которое она сама терпеть не могла. "Рит, не связывайся с Сеней. Он у нас товарищ, конечно, напористый, «Но зачем тебе это приключение на одну ночь? У тебя же все хорошо с Максом». Рите хотелось ей ответить, что, может, ей именно такого приключения и не хватает. И что, если уж ей так нравится Макс, то пусть она его и забирает в компанию к своему муженьку. Но и сдержалась, сказав лишь. «Хорошо, спасибо, Оль. Я тебя услышала». Арсений закрыл телефон и, обратившись к женщинам, произнес. «Не возражаете, если я выйду сигарет купить?» Это было странно. Запаха сигарет от Арсения Марго не почувствовала. Впрочем, мало ли, зачем он там на самом деле собрался выходить. Не ее это дело. Совсем не ее. У таких мужчин, как Арсения, и не спрашивают, зачем он что-то делает. С такими мужчинами, как он, только соглашаются, не задают лишних вопросов и едут туда, куда он позовет, и без разницы, куда он повезет.